Петр Алмазный Телохранитель генсека Том 1 Глава 1 «Куда прешь, шумахер недоделанный?» Я выскочил из машины. Добежал до копейки, заглянул в салон, за рулем дед бледный до да синевы, руки трясутся еще бы такой стресс его копейка выскочила с проселочной дороги старик думал проскочить через трассу и меня не заметил заглох и встал поперек дороги я чудом успел затормозить в паре метров от лихача сынок я это на кладбище опаздываю будешь так лихачить отец ты туда точно не опоздаешь ответил я недобро усмехаясь скорее окажешься там досрочно вне очереди На зеркале копейки болтался амулет фигурка совы или филина. К ней приделан пучок перьев. Спаси и сохрани, бормотал дед. Спаси и сохрани. Ты бы лучше образок на панель приделал вместо этого, иконку какую, что ли. Николая угодника хорошо бы. Он помогает в дороге. Старик едва не плакал, даже жалко его. Но не столкнулись и ладно. Сынок, отец. А ведь человеку за рулем едва ли больше семидесяти пяти, лет на десять постарше меня, не больше. Деревенские люди часто выглядят старше своего возраста. — Да это... машина заглохла, — проблеял старик. — Давай заводи свой драндулет, не дай бог еще кто въедет. Я вернулся к своему джипу, подождал, пока дед заведет джигуль и уберется с дороги. Любопытно, на какое кладбище он торопился. Здесь ведь их несколько. Настроение испортилось окончательно, и так погано было с самого утра. Жена весь день мозг по чайной ложке выедала. Методично выклевывала, пока собирала чемоданы. И потом всю дорогу не умолкала, пока вез ее в Шереметьево. Давно бы развелся. Но я тогда окажусь на улице. Квартира ведь на жене досталась ей в наследство. То, что прожили вместе 35 лет, она не вспомнит. И что пахал все эти годы, как проклятый, тоже не вспомнит. А вот что ее папа оплатил нашу свадьбу и подарил мне машину, эта жена не может забыть. Ее папаша уже лет 10, как на том свете, но достает меня даже оттуда. Сейчас уже и не вспомню те времена, когда любил жену. Да что любил, не помню даже, когда у нас с ней был секс. Последние три года точно нет. Когда дочь хотела в Испанию замуж, то жена тут же перебралась в ее спальню. И все, любовь прошла, завели помидоры. Хотя нет, любовь прошла намного раньше, наверное, еще после перестройки. Когда я вылетел из КГБ, дослужившись всего лишь до капитана. Не развелись тогда, пожалуй, только из-за дочери. А потом оставались вместе уже по привычке. А теперь какой уж развод в моем возрасте? Зачем? Сколько мне осталось? Лет десять. Жизнь пролетела, а я и не заметил. Задумавшись, я слабо смотрел на дорогу. Полосу вижу, а мыслями далеко. Клонила в сон. Вздрогнув, стиснул руль и слегка подался вперед, инстинктивно убрав ногу с педали газа. Это меня и спасло. Резкий свистящий звук ворвался в салон. Черная тень на миг заслонила обзор. Я машинально вывернул руль вправо, ударив по тормозам. Джип слетел с трассы в кювет и остановился. — Бля, чуть тачку не угробил. Выскочив из салона и осмотревшись, я едва не взвыл. Капот прочерчивали свежие царапины. — Зараза, да что ж за день-то такой сегодня? На обочине что-то слабо трепыхалось. Что же это такое, интересно, прилетело в лобовое? Залез в карман. Пальцы запутались в цепочке. Выудил пучок перьев. — Откуда у меня в кармане этот амулет? Он же в дедовской копейке на зеркале болтался. А в салон к нему я не лез. Ничего не понимаю. Стряхнул амулет на землю. Достал из другого кармана мобильник, подсветил и присвистнул вот ведь сволочь воскликнул я разглядев что явилось причиной остановки летать тебе больше негде только на шоссе козел винтокрылый причиной моей проблемы оказался достаточно крупный филин птица притихла и больше не шевелилась я не сильно ткнул этот комок перьев носком ботинка реакции не последовало сдохла что ли а не сдохла бы я б тебе сам башку отвернул Все еще продолжая злиться, пробурчал я. Нагнулся, приподнял с земли распростертое крыло. — Ничего себе, птичка! Скажи, кому не поверят. Я прикинул, за сколько можно продать нечаянную добычу. Из филина с размахом крыльев метров полтора получится прекрасное чучело. Понятно, денег с продажи пернатого гиганта не хватит на покраску машины, но с паршивой, как говорится, хоть за моральный ущерб сдернуть. Застелив заднее сиденье покрывалом, я закинул туда филина, сам сел за руль, дал газу и выехал обратно на дорогу. Хорошо, что у меня джип, а то можно было надолго застрять в этом грязном кювете. Выехал на трассу, повернул к городу. Черт-то филин! Некоторое время я все еще не мог успокоиться, но постепенно переключился на более приятные мысли. Как вернусь, надо будет заглянуть к Верочке. Она у меня, ух, молодая, горячая. С ней иногда удавалось забыть о возрасте. Через раз, но все же. Взял мобилу, ткнул пальцем надпись «Михалыч СТО». Сейчас жена уже в самолете, смотрит в иллюминатор. А я совершенно свободен, можно не шифроваться. В трубке Михалыч ответил приятным женским голосом. — Да, Вовочка? Поморщился я. Вот сколько раз просил не называть меня Вовочкой. Сразу вспоминались анекдоты времен моего счастливого советского детства. Алло, Верунчик, я к тебе. Что купить? Конечно, душа моя. Для тебя все, что угодно. Да, заеду в пятерочку. Бах! Закончить разговор помешал резкий толчок в спину. Скрежет треск рвущейся ткани. Филин, о котором я уже и забыл, вдруг очухался. Замахал большими крыльями и со страху вцепился когтями мне в плечи. Я рефлекторно отмахнулся, телефон вылетел из руки, стукнулся обо что-то сзади, не разбился бы. Пытаясь стряхнуть птицу, я на миг забыл о вождении, но тут же опомнился, покрепче ухватив руль. Яркий свет внезапно ударил по глазам. Я что, выехал навстречку? Рефлекторно вывернул руль, слишком резко взяв влево. Удара не помнил, как вылетел из машины тоже. Просто обнаружил себя лежащим на земле. С затылка к уху стекала горячая струйка. Поднес ладонь глазами и, не удивился, увидев на пальцах кровь. Скосив глаза, посмотрел на колеса перевернутого автомобиля. «Повезло», — сказал я и не узнал свой голос, молодой звенящий. Поднял руку, пошевелил пальцами. Обручального кольца на безымянном пальце не было. Слетело с руки, но на среднем мне казалось старого шрама. Как так? Сел, огляделся. Только что была зима, лежал снег, и вдруг лето. Я сорвал пучок душистой травы и приложил к горящему лбу. Из Шереметьева я ехал зимним вечером. А сейчас уже утро, светает. Теплое летнее утро. Стараясь справиться с головокружением, хмыкнул. Нормально. Ехал зимой, перевернулся, очнулся летом. Но ведь не в госпитале лежу. А здесь, возле дороги, амнезия, может, повредил голову, кружится, немного болит, но не очень-то и сильно. А вдруг? Может, я умер? На лбу от таких мыслей выступили холодные капли пота, глупости какие. Я больно ущипнул себя за руку, перестарался, зашипел даже. Но вот что и требовалось доказать, мертвый бы я ничего не чувствовал. Чертовщина какая-то. Я снова посмотрел на автомобиль. Моего джипа не было и в помине. Вместо него на боку лежала копейка, точно такая же, как у деда, который торопился на кладбище. Только не старый драндулет, а новенький, будто с конвейера. Ладно, потом с этим разберемся. Я полез в карман куртки и снова выводил оттуда злосчастный амулет с перьями. Что за мистика? Я же выбросил этот хлам раньше, когда столкнулся с птицей. То же самое сделал и сейчас. Размахнулся и закинул амулет подальше в траву. Движение отдалось в голове резкой болью. Ого, все-таки очередная мозговая травма. Наверное. Потому и мерещится всякое. Сдержать стон не смог. Нашарил в кармане платок, приложил к ране на затылке. Ткань моментально пропиталась кровью. Но больше вроде бы ничего, кажется, не сломано. Руки, по крайней мере, целы. Позвоночник тоже в порядке. Сидеть могу. Теперь надо бы встать. Посмотрел на ноги и только сейчас обратил внимание на мне джинсы. Качественные, индийские. Кажется, фирма называлась Милтон. У меня когда-то такие были. Им сносу нет хотя точно помню, что с утра был в спортивном костюме и теплом пуховике, а теперь на мне легкая куртка из плащевки. Достал кошелек и... не поверил. Не поверил своим глазам. Там лежат советские купюры, пять красных десяток и фиолетовый четвертак. Во внутреннем кармане обнаружились красные корочки удостоверения, тисненный герб Советского Союза на обложке Открыл книжечку, с фотографией на меня смотрел человек, которого я смутно помнил. Но где и когда я мог его встречать? А ведь точно, он выступал перед нами, тогда еще курсантами, Минской школы КГБ, ветеран. Только здесь на фото он молодой, сухое лицо, ранние залысины. Медведев Владимир Тимофеевич. Заместитель начальника 18 отделения 9-го главного управления КГБ СССР. Вслух прочитал я. Почему-то вдруг стало очень спокойно. Тревога ушла. Наверное, это шок после аварии. Другого объяснения странному спокойствию я не находил. Попытался встать, тело слушалось, но стоило подняться, как все вокруг поплыло. Будто на карусельке верчусь. Я услышал звук мотора подъезжающей машины, визг тормозов и голоса. Голосов было много. Они роились, окутывали меня, взрывали мозг. И говорили, говорили, говорили. Странно, из автомобиля вышли всего двое. Почему же столько голосов? Говорят глухо, словно слова пробиваются сквозь ватву. «Владимир Тимофеевич!» «Это то, что повыше». — Откуда-то я его знал? — Сергей Соколов, Летеха. — Слава богу, жив. — облегченно вздохнул второй, невысокий. — Этого зовут Егоров, Егор Кошлев, сержант. — ГБшная форма, а бога поминаешь. — Пробормотал я. — В смысле? — у высокого вытянулось лицо. — Давай в машину его. — Не хватало, чтобы он тут умер. — Кто? Кто это сказал? Он же сейчас не раскрывал рта, точно видел. И тут же новые слова из ниоткуда. Не думать об этом на карту. Он расстроится. Но губы не шевелились ни у того, ни у другого. Да кто говорит-то? И почему на них советская форма, общевойсковая с темно-синими погонами? Знакомо, сам в такой ходил, только очень давно. И откуда я их знаю? Я ведь точно с ними знаком. В голове сейчас такая каша, лица, имена, названия, будто мои воспоминания перемешались с другими, с чужими. Ребенка, как чувствовал, послал следом. Голова у старика работает, глаз алмаз Чуть ее, дай бог, каждому. Голова кружилась, лица казались размытыми, Я закрыл глаза, зажмурился и несколько раз моргнул, прогоняя сверкающие звездочки перед глазами. Наверное, покачнулся. Эти двое подхватили меня под локти. Странно, оба едва достают мне до плеча. Вроде нехилые парни. Поясница не болит. А ведь неделю позвоночник стрелял. И вдруг прошло, как бабка отшептала. Да и печень совсем не чувствую. Обычно после удара начинала ныть. Даже легкий толчок вызывал болевые ощущения. Это последствия перенесенного гепатита. А сейчас вылетел из машины, и ничего, только головушка болит. Точно сотрясение. Подошли к черной «Волге». ГАЗ-24. Надо же, какой раритет! А так хорошо сохранилась машина. И сиденья кожаные. Стоит больших денег. «Это кто же у нас такой богатый? Но, но где мой джип?» Мне помогли усесться, тронулись не спеша, заботились обо мне, чтобы не растрясти больного. Я устал, откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. Во рту чувствовалась неприятная сухость. «Надо к заднему входу подъехать. Он крови не любит. Здесь дети, чтоб не увидели». Они бормотали, бормотали, а я молчал и слушал. Надо поинтересоваться, куда меня везут, кто они такие, почему на них советская форма. Вопросов много, но вдруг навалилась усталость. Ладно, разберусь потом. А потом мы шли коридорами. Под ногами пружинил вор с ковров. Иногда я покачивался, клонился к полированным деревянным панелям в половину стен. Случайно покачнувшись, уперся рукой в большое во всю стену зеркало. Из зеркала на меня смотрел молодой мужчина, тот, чья фотография была в удостоверении. Высокий, под два метра, широкоплечий. Видно, что тренированный, сухое, мускулистое тело, сильные ноги. Это что, мое отражение? Двое в форме увлекли меня дальше по коридору. В голове всплывали картины комнат, лестниц, переходов. Я помнил каждый закуток в этом доме. Когда тот, что пониже, открыл дверь, я даже обрадовался, что уже финал. Или финиш. «Беги за медсестрой!» Тот, что повыше ростом, отпустил мой локоть, послышался звук удаляющихся шагов. Я рухнул на деревянную, застеленную плюшевым покрывалом кровати и отключился. Не потерял сознание, просто заснул. И даже увидел сон. Мне снился ангел, и его теплые руки забирали боль. Потом будто пчелы кусали меня. Даже во сне было больно. Потом ангел разговаривал с пчелами. — Поспит пару часов, будет как новенький. на мозговой вроде нет. — Крови много потерял. Переливание нужно делать. Басом спрашивали пчелы. — Нет, не слишком. Просто кровеносных сосудов на голове много. Отсюда обильное кровотечение, даже от небольшой раны. Нам даже зашивать не пришлось. — Ладно, работайте. Там машину привезли. Пойду разбираться. Странная авария. Очень странная. И сон тоже странный. Я открыл глаза, надо мной слонился ангел. Синеглазый, с большой грудью, размер четвертый не меньше от ангела пахло духами с удивлением я узнал аромат красной москвы откуда такое ретро ой вы проснулись я вас разбудила простите защебитала миловидная медсестра молоденькая около тридцати круглое улыбчивое лицо на щечках ямочки ох и напугали же вы нас владимир Тимофеевич. александр яковлевич — Вообще рвет и мечет. Я слушал ее и не слышал. От девушки веяло добротой. Также чувствовал ее искреннее беспокойство. Я еще раз осмотрел комнату и попытался сесть. Медсестра кинулась ко мне, поправила подушку, помогла устроиться поудобнее. — Вас как зовут? — спросил я у нее. — Вам точно к его нужно... Она с жалостью посмотрела на меня. Кто такой Чазов? Попытался вспомнить. Нет, человека с такой фамилией я точно не знаю. Но тут же всплыли воспоминания. Человек в белом халате, приятное лицо под кудрявой шапкой волос. Упрямо поджатые губы, длинный нос уточкой, внимательный умный взгляд. Я вспомнил, что он мне нравился. Хороший человек. Или я не вспомнил? Или не я вспомнил? А кто? Кто мне подсказывает какие-то чужие, лишние воспоминания? Да что вообще, черт возьми, творится? Я лежу на кровати с полированными деревянными спинками. Напротив у стены шкафы, древние такие, сейчас таких не делают. Повернул голову, стеклянный столик уставлен лекарствами, над ним зеркало. В углу телевизор, тоже древний, березка, если я не ошибаюсь. Огромный ламповый ящик с выпуклым экраном. Такие, насколько помню, весили кило под стол. лифтина ответила девушка на мой вопрос. «Очень приятно». Искренне улыбнулся я. лифтина действительно показалась мне самым приятным моментом во всей этой безумной истории». Про таких, говорят, кровь с молоком, белое лицо, румяные щеки, брови черные, глаза голубые, длинные прямые ресницы и фигурка ничего. полновато, но то ли на месте. Про грудь я вообще молчу. Уже оценил. Организм отреагировал на мои мысли моментально. Я изрядно удивился, почувствовав мгновенную эрекцию. Резко сел, не хватало еще позориться, лежа с поднятым на члене покрывалом. — Владимир Тимофеевич, вы правда не помните? — ворковала меж тем медсестра. — Так, стоп! Почему снова Тимофеевич? Я же Владимир Николаевич, по крайней мере, с утра им был. Гуляев Владимир Николаевич, шестидесятого года рождения. И память точно не отшибла. Я помнил, как отвез жену в аэропорт, как ехал к любовнице. Аварию тоже помнил. Как по дурости закинул в салон дохлую птицу, а она вдруг ожила. Не, память я точно не потерял. Скорее уж нашел еще одну, дополнительную. Разобраться бы еще чью. Вспомнил отражение в зеркале. Потом фотографию на удостоверении. Владимир Медведев? Вот кто точно, Тимофеич. Это ж надо было так перевернуться, причитала девушка. Хорошо хоть живы остались. Но ничего, сейчас принесу обед, надо немного подкрепиться, сил прибавиться. Как себя чувствуете? Не тошнит? Голова не кружится? Нормально, нормально. И поел бы я с удовольствием, ответил я и вправду почувствовал голод. Я быстро, а вы пока телевизор посмотрите, я включу. Она метнулась к ящику, воткнула вилку в розетку. Нагнулась, нажала кнопку стабилизатора, на который я не обратил вначале внимания. Левтина дождалась, пока загудит стабилизатор, и только потом нажала кнопку под экраном. Экран посветлел, потемнел, мигнул, и из глубины выплыло изображение. — А сейчас, товарищи, мы поговорим о здоровом питании. На экране появилась худенькая женщина, И я с удивлением вспомнил ее имя, Элеонора Белянчикова, ведущая программы «Здоровье». Или Юлия. Да, вроде Юлия. Я их почему-то всегда путал. Юлию Белянчикову из здоровья и Элеонору Беляеву, которая вела музыкальный киоск. «Алечка, какое сегодня число?» «Десятое августа», — ответила девушка. Вы недолго были без сознания. Вас привезли всего два часа назад. — А год какой! — Ой! Девушка всплеснула руками и прижала ладошки к круглым щекам. — Вы и этого не помните. 76-й год. 1976 Простите одну минуточку. Я сейчас вернусь, вам поесть принесу. И она выскочила за дверь. Я осторожно спустил с кровати ноги, Сунул ступни в кожаные шлепанцы. Встал, прислушиваясь к своему состоянию. Голова все еще слегка кружилась, но уже меньше. Слабости в ногах нет. В целом чувствую себя нормально. Я дошел до столика, придерживаясь за стену. Посмотрел в зеркало и уже не удивился, увидев в нем 35-летнего мужчину жесткое волевое лицо, большие залысины одет сейчас в полосатую фланелевую пижаму. Итак, что мы имеем? Варианты один лучше другого. Я сошел с ума. Нет, соеди я с ума, мысль о сумасшествии даже не возникла бы. Напротив, когда крыша едет. Все кажется логичным и правильным. Может быть, меня чем-то накачали? Тоже нет. Галлюциногены так не работают. Первое, что отрубается после приема наркоты, это способность критически мыслить. Вот сейчас я был бы в эйфории. Либо наоборот, впал бы в тяжелейший депресняк. Может, я попал в прошлое? Блин, да так не бывает. «А может быть, я в коме? Ну, как деревянка в сериале. Как он там назывался? Другая сторона Луны? Или нет? Обратная сторона?» Там герой тоже попал в аварию, и пока лежал в коме, его сознание плавало в прошлом. «Может, и я сейчас так же лежу в коме, и сознание плывет в потоках времени?» «Бред, бред, бред. Но слишком реальный какой-то бред». И, как это ни странно, это самая оптимальная версия происходящего, самая реальная. Однако ж, где бы я ни был, надо выбираться. Соберись, соберись и подумай, как вернуться назад, — приказал я себе вслух. И вот тут меня прошила мысль. А куда назад-то? Куда мне возвращаться? В забитую пробками Москву? К телевизору с идиотскими сериалами и пошлыми ток-шоу? Что там ждет меня? Или кто? Вот в том-то и дело, что никто. Я снова опустился на кровать, спрятал лицо в ладонях. В голове по-прежнему бурлила какая-то каша. Мои воспоминания сплетались с воспоминаниями Медведева. Хаотично, бессистемно, будто в мозгах тасовали колоду карт. Дверь распахнулась. В этот момент тело само среагировало, рефлекторно, без участия приказов мозга. Я просто вскочил и вытянулся во фрунт. В комнату вошел Леонид Ильич Брежнев.